Глава пятая. Сандра. Дмитрий уехал, и я осталась в замке, предоставленная сама себе. Полная свобода действий и практически никаких ограничений. Я перезнакомилась со всей прислугой, облазила замок вдоль и поперек, увлеклась весьма необычным занятием, вышивкой с золотыми нитками в компании сармы. Если честно, мысли о возвращении домой Посещали меня всё реже. После смерти родных в своём мире я была весьма одинока. Здесь же обрела много новых знакомых, которые во всём старались мне угодить. Я думаю, не только потому, что я была невестой князя, ведь некоторые знали, кто я на самом деле, но несмотря на это, в лице Сатанея и Апалинария обрела настоящих друзей. И если наставник просто навещал меня, то фамильяр Димитрия, его любимый кот, неотлучно находился рядом. Теперь мне казалось, что он создает уют и комфорт и в моей душе. А Полинарий с его мягкой шелковистой, приятной на ощупь шерсткой, еще ко всему был прекрасным собеседником. И мы дивно проводили вечера за чашкой чая. Но, к моему большому сожалению, ко всему этому прилагался жених – князь тьмы Димитрий. Привлекал ли меня этот тёмный маг? Хотела бы остаться с ним? Я часто задумывалась над этим. И сколько бы ни задавала себе эти вопросы, ответ был однозначным: нет. Уже понимая, что никогда не смогу полюбить его, пришла к выводу, что мне необходимо бежать из этого княжества и как можно скорее, потому что домой Дмитрий меня не отпустит никогда. Я проводила много времени в библиотеке, впитывая знания о новом мире, его историю, обычаи, законы, происхождение рас, населяющих этот мир, их подробное описание. Чем больше я читала, тем больше вспоминала земные саги, былины, легенды, ну и, конечно, всевозможные персонажи сказок. Единственное, что мне показалось странным, информации о людях не было вообще. Об эльфах упоминалось очень мало. О любимых персонажах в фэнтези, брутальных собственниках, оборотнях, волках, говорилось только в общих чертах. Я решила уточнить этот момент у Сатане. Ответ был весьма размыт и обтекаем. С его слов, чистокровных людей в этом мире давным-давно не осталось. Эльфы проживали отдельно, очень закрыто, следовали своим законам и не любили чужаков. А вот оборотни, наоборот, пускали к себе всех подряд. У каждой стаи был свой вожак и свои традиции. Общепринятых законов было мало, и повсюду царили хаос и бардак. Стук в дверь вырвал меня из размышлений. "Входите". Увидев на пороге Сатанея, тут же отложила в сторону очередную книгу и уточнила: "Ты что-то хотел? Завтра в Бербии ярмарка. Ты поедешь?" Саня замялась, не зная, как сказать. Мне было неудобно об этом говорить, и я промямлила: "У меня совсем нет денег". "Ты невеста князя, дорогая, не забывай это. Наш господин очень щедр. Ты сможешь купить всё, что хочешь. Не сбивай свою милую головку такими пустяками. Лучше скажи, ты умеешь ездить верхом?" "Нет", отрицательно покачала головой. Тогда ты можешь поехать со мной на лошади, а если боишься, мы запряжём карету. Как тебе будет удобнее? спросил наставник, внимательно смотря на меня. С удовольствием поеду в карете. А ещё мы можем взять с собой Аполлинария. Мне кажется, Аполлинарий вряд ли захочет поехать с нами, ведь он никогда не покидал пределы замка повелителя. Посмотрим, лукаво ответила я. А сама подумала, что наконец-то исполнится давняя мечта хранителя покоев о путешествии. Хорошо, улыбнулся Сатаней. Как скажешь. Интересно, а завтра я смогу увидеть эльфов или оборотней? А может, вампиров? поинтересовалась я. Ежегодная ярмарка очень большая. Торговцы приезжают со всего света, и думаю, тебе удастся увидеть представителей многих рас. В глазах Сатанея было столько доброжелательности и тепла, что я не смогла сдержать порыва нежности и знак благодарности, подскочив, просто крепко обняла его, а затем отправилась на прогулку. Во дворе суетились слуги, выполняя свою рутинную ежедневную работу. Несколько женщин разгружали телегу с провизией, представляя большие корзины, наполненные овощами, фруктами, молочными продуктами на специальный деревянный стол. Улыбнувшись и поприветствовав их, направилась в парк. Сегодня было необыкновенно солнечно. Лёгкий ветерок приятно обдувал лицо, в воздухе витал цветочный аромат. В голубом небе медленно плыли облака. Если бы моё окружение не составляли хвостатые и рогатые, можно было совершенно забыть о том, что я нахожусь в другом мире. Прогуливаясь, я как-то незаметно дошла до конца парка. и почти уткнулась в высокую каменную стену ещё никогда я не забредала так далеко от любопытства пошла вдоль неё и вышла на широкую дорогу в этот момент со стороны замка ехала телега из которой был слышен заливистый смех женщин поравнявшись со мной дамы помахали мне руками и поехали дальше к воротам замка достигнув охраны одетой в сверкающие доспехи Они что-то прокричали. Ворота пришли в движение и с шумом распахнулись, выпуская их наружу. Так вот, как можно попасть на территорию имения, впрочем, как и выбраться из него, подметила я и вновь свернула в парк, чтобы не попасть в стражины глаза. Ещё немного побродив по узким тропинкам, вернулась в замок. Мне было необходимо поговорить с аплинарием. Хранитель покой в свернувшись клубочком под одеялом мирно посапывал в моей кровати. Эта его дурацкая привычка иногда подбешивала. Сначала бродит где попало, а потом с грязными лапами лезет в мою постель. Аполлинарий, подъём, хватит спать. У меня к тебе есть разговор. Сдёрнула с него покрывало. Мрр. Протянул кот, лениво поднял голову от подушки и недоумённо глядя в мою сторону. Ну что ты так кричишь? Ставай, Соня, у меня для тебя хорошие новости. Завтра сбудется твоя заветная мечта, и ты совершишь своё первое путешествие. Глаза кота от удивления стали круглыми, как два блюдца. "Ты с ума сошла", мявкнул он. "Я не хочу никуда ехать. Но ты же говорил, что мечтаешь об этом." мечтаю, но мечты существуют для того, чтобы её мечтать. Глупая ты. Кот сел и зевнул. Разбудила из-за ерунды. Нет, мечты существуют для того, чтобы их осуществлять, улыбнулась в ответ. И завтра ты поедешь со мной в город на ярмарку. Вот так. Надо было видеть в этот момент мордо Опалинария. Его обалдевший от ужаса глаза. А если меня похитят или я потеряюсь, не забывай, я всё-таки фамильяр нашего правителя, продолжал увещевать кот. Да без меня тут всё развалится, нельзя мне покидать замок, нельзя. Сама подумай, что ты предлагаешь? Хот бегал по кровати туда-сюда, перечитывая, пытаясь уговорить и меня, и себя, что на ярмарку ему ехать не стоит. Скорее стало понятно, он просто боится покидать пределы замка. Послушай, Аполинар, не бойся. Я постоянно буду рядом, и с нами поедут Сатане и Лина. А ещё у нас наверняка будет охрана, ведь я не весток князе, а ты так вообще самый главный в этом замке. Сам подумай, ну кто посмеет нас обидеть? Кот замер, а потом гордо поднял хвост трубой и выпятил вперёд грудь. Кажется, я его уговорила, но вскоре он опять заметался, высказывая свою тревогу. А меня не растрясёт в дороге? А если я устану? продолжал нудеть Аполинар. Я прикажу Лине взять большую плетёную корзину, Пусть туда положит твою любимую вышитую золотом подушечку и мягкое одеяло. Путешествие пройдет с комфортом. Вот поверь, тебе очень понравится. А еще мы сможем купить там все, что захотим, так сказал Сатаней. А потом, вообще-то я невеста князя, и ты, как и все в замке, обязан подчиняться мне. Ты поедешь, и точка. А сейчас ужинать и спать. Завтра у нас с тобой трудный день. Аполлинарий промолчал, но по большим горящим глазам стало понятно, что ему не терпится отправиться на ярмарку. За ужином он был весьма молчалив, видимо, обдумывал наше путешествие. А я к нему с разговорами лесть не пыталась и поужинав сразу отправилась спать. Едва моя голова коснулась подушки, я провалилась в безмятежный сон, несмотря на то, что Аполлинарий бесконечно ворочился и продолжал бубнить о своей нелёгкой доле хранителя покоев. Уже засыпая, я подумала о том, что может и хорошо, что в моём мире кошки не умеют говорить. Утром я проснулась от стука в дверь. Сев в постели, сонно потянулась и вздохнула. "Войдите. Доброе утро, госпожа. Просыпайтесь", произнесла с улыбкой на лице вошедшая в комнату Лина. "Что уже надо вставать?" зевая, поинтересовалась у девушки. "Господин Сатаней просил передать, что у нас есть где-то час, чтобы собраться". А потом карета и охрана будут ждать во дворе. Ты приготовила корзинку для Аполлинария, уточнила я. Всё готово. Отлично, улыбнувшись, пихнула кота в бок. Усатый подъём. Умываться и завтракать. Но на мои слова никто не отреагировал. Пришлось толкнуть его ещё раз. Живо просыпайся. Кот лениво потягиваясь, с неохотой вылез из-под одеяла. Ну вот, что мы встали в такую рань. Можно же было бы выехать и позже, снова начал бубнить он. Посмотри в окно, ещё даже солнце не поднялось. Не обращая внимания на это нытьё, быстро умылась. Лина помогла мне переодеться в дорожный костюм, который состоял из белой рубашки, чёрных узких брюк и высоких кожаных лёгких сапог. Часть моих волос девушка собрала в прическу на макушке, а нижние локоны уложила красивыми кудрями. К костюм ушел короткий плащ-накидка. Быстро перекусив, я с бесенком, несшим корзину с Аполлинарием, спустилась по лестнице во двор, где нас уже ждали сатаней, верхом на черной лошади, с десятком охранников и шикарная темно-бордовая карета. «Это твой кучер Барлио». кивнула он в сторону сидевшего на козлах довольно симпатичного мужчину средних лет в белоснежной рубашке и чёрном вышитом жилете Доброе утро, госпожа. Вы очаровательны. Сделал комплимент чёрт. Готовы? Я кивнула. Сатане помог мне подняться в карету, туда же внесли корзину с котом, который продолжал громко стенать о своей нелёгкой доли фамильяра. Ну что, все готовы? Так, да, в путь, отпуская поводья коня и трогаясь с места, командовал Сатаней. "Подождите", закричала я. "Надо дождаться Лину". Выглянув в окно и увидев, что охрана тронулась вслед за нами, спросила у Сатанея: "Ой, а с кем она поедет? Лина прекрасно умеет держаться в седле, и я только сейчас заметила, что конюх за поводья держит скакуна безсадника. Она догонит нас у ворот?" Сатанаи пришпорил лошадь, и мы помчались по дороге. Ну вот, только я такая неумеха, промолвила печальным тоном. Не расстраивайся, это поправимо, проmurчал Апалинарий. Обернувшись, улыбнулась ему. Надо же, такой душечка, сам боится, а обо мне заботится. Но уже через некоторое время я очень пожалела, что взяла Апалинария с собой. Немного освоившись, кот высунул голову в окно, рассматривая всё вокруг. Миллион вопросов свалилось на меня за одну секунду. Он не замолкал вообще, расспрашивая обо всём, что попадалось на глаза, и я уже мечтала о том, чтобы мы скорее приехали. Через некоторое время наш экипаж въехал в городок. Подъехав к воротам, Сатанаи крикнул что-то стражам, и они моментально выбежали, открывая для нас проезд. А затем выстроились в ряд, опустив голову и прижав руку к груди. Их поведение вызвало у меня улыбку. И вот мы понеслись дальше, по узким улицам, вымощенным камнем. Впереди были видны разноцветные шатры, и чем ближе подъезжали, тем громче слышались голоса. В какой-то момент дорога стала совсем узкой. Мы остановились, чтобы оставить лошадей у ближайшей таверны и продолжить путь пешком. Что ты сказал стражам на въезде в город, что они так странно себя повели? Поинтересовалась Яу с Сатанея. Чтобы они проявили должное уважение к будущей княгине, засмеялся чёрт. А если честно, возмущённо развернулась и стукнула его кулачком по груди. Я поздоровался с ними на древнем языке демонов, что дало понять, я служу семье повелителя. А значит, сопровождаю кого-то или что-то очень важное для тёмного князя, поэтому и была такая реакция. Я рассмеялась в ответ. И тут Аполинарий решил устроить показательный концерт. Внезапно он заявил, что, во-первых, и отсюда всё прекрасно видно, а во-вторых, ему плохо после дальней дороги, и вообще его могут похитить враги, как самое ценное, что есть у тёмного князя. Ни угрозы, ни уговоры не действовали. Посовещавшись с сатаной, мы решили оставить фамильяра в карете под присмотром охранника. Обняв Аполинария, понимая, как ему страшно, заверила, что с ним ничего не случится и что никто не осмелится даже подойти к карете повелителя. А потом пообещала, что прикуплю для него его любимой солёненькой рыбки, а он в это время может подсматривать за тем, что делается на улице, наблюдать за ярмаркой и проходящими мимо людьми. Наконец-то милый котик согласился нас отпустить, и мы пошли в сторону торговых латок. Ах, как же было это здорово! Мы бродили по рядам среди торговцев, рассматривая товар, а потом я приобрела несколько красивых платьев. Очень хотелось иметь свою одежду, а не наряды отель. В одной из лавок купила множество гребней, заколок, обручей для волос, а ещё два кожаных браслета синий и красный. украшенных необычными декоративными детальками и камешками, подумав, что из них получится прекрасные ошейники для полинария. Как-то незаметно для себя я привязалась к этому наглому упитанному коту. Он больше не раздражал меня, более того, его присутствие невольно успокаивало. Ещё мы купили несколько пар обуви: весняжную меховую накидку, серую из непонятного зверья жилетку, перчатки. Как сказала Алина, скоро наступят холода, и посоветовала добавить в мой гардероб несколько видов штанов, свитеров, кожаную куртку и два утеплённых плаща. Но больше всего мне понравилась лавка с женским бельём. Тут уж я оторвалась и приобрела всё от подвязок до пеньюара, не обращая внимания на стоявшего рядом и краснеющего чёрта, который держал пакеты с покупками, кое их оказалось так много. что я была даже рада, что приехала сюда на карете. Уже на обратной дороге, когда мы решили немного перекусить, я заметила магазин с косметическими и медицинскими средствами. Взяв у сатонае монетки и попросив подождать, вошла в него. Лина осталась снаружи, шепнув мне, что хозяйка лавки самая настоящая ведьма, и многие даже побаиваются её. Интересно, чего могут бояться черти? А потом мне, попавшей в другой мир в качестве невесты тёмного князя, какая-то там ведьма была не страшна. Хозяйка магазина оказалась изумительной красавицей, черноглазой и черноволосой в изумрудно-зелёном платье. Я недолго рассматривала товар, а потом спросила у наблюдающей за мной женщины: "Подскажите, а у вас есть краска для волос?" "У меня есть всё что угодно, милая. Смотрите, Вот на этой полке натуральные краски различных оттенков. Выбирайте. Она кивнула в сторону флаконов, стоявших на отдельной полочке. Я пробежалась взглядом и вздохнула. Мне нужен ваш женский совет. Какой цвет вы хотите? Я хочу стать светловолосой. Женщина удивлённо приподняла брови, но ничего не сказала. А молча протянула мне два кувшинчика с перламутрово-белой жидкостью. Смешайте оттенки. Думаю, результат вас удовлетворит. Спасибо, а еще мне нужен крем для лица, шампунь, гель и многое другое. За короткое время я приобрела кучу баночек с косметическими средствами, а также прикупила несколько лечебных настоек от простуды, кровотечения, слабости, упаковку волшебных гигиенических средств, самых лучших, как сказала продавщица, хоть и очень дорогих, но хватит надолго. Посмотрев еще раз товар, Я добавила в покупку волшебный крем для удаления волос, который нужно было использовать только один раз, и баночку с успокоительным вечерним чаем из лепестков роз. Вышла я из лавки без монет, но с кучей пакетов. Сатаней, увидев меня, удивлённо приподнял брови. Покупки тут же отобрали, и мы направились к карете, где нас ждал утомлённый путешествием, но переполненный эмоциями Апалинарий. Вместо того, чтобы отдохнуть в карете после утомительной прогулки, я вынуждена была рассказывать Аполинарию обо всём, что видела на ярмарке, причём его вопросы оказались бесконечными. Солнце уже почти село за горизонт, когда мы приехали домой. Лина ловко разобрала мои многочисленные покупки, а я, расставив по полочкам все баночки и флакончики из косметической лавки, Поужинала и присоединилась к развалившемуся на моей кровати коту. Уснула я довольно быстро.